но с удовольствием думал о том, что заведет себе кухарку, слугу и садовника. Анатолий Коноваленко был женат, однако в планах новой жизни его жена Амира отсутствовала, она давным-давно ему надоела, да и он ей, наверное, тоже. Оставалась только одна привычка — пустая, бесчувственная. Ради компенсации он регулярно заводил интрижки с женщинами, с которыми его сводила работа. Обе дочери выросли, у каждой своя жизнь, беспокоиться о них не надо. Бегство из разваливающейся империи он задумал как исчезновение. Анатолий Коваленко перестанет существовать. Сменит имя, а может быть и внешность. А жена, жена пусть как хочет, так и живет на ту пенсию, которую ей назначат, когда его объявят покойником. Подобно большинству своих коллег, Наваленко с годами выстроил целую систему тайных лазеек, которые в случае серьезной передряги позволят ему скрыться. Он скопил запасы иностранной валюты, Заготовил паспортан, другое имя и прочие документы. А кроме того, создал обширную контактную сеть, куда вошли люди, занимавшие стратегически важные посты. В аэрофлоте, на таможне, в Министерстве иностранных дел вообще так называемая номенклатура составляла нечто вроде тайной секты. Они помогали друг другу. Были и гарантии, что их образ жизни неистребим. По крайней мере, они твердо в это верили, пока не грянуло непостижимое крушение. На последнем этапе перед самым бегством все завертелось очень быстро. Коноваленко вошел в контакт с Яном Клейном, свизнным офицером между КГБ и разведкой ЮАР. Они встретились в Найроби, куда Коноваленко приехал по делам. Впервые в жизни, очутившись в Африке, оба быстро нашли общий язык, и Ян Клейн недвусмысленно дал понять, что услуги Коноваленко могут оказаться для ЮАР весьма полезными, намекнул на перспективу иммиграции и уютной жизни в стране. Впрочем, до этого было еще очень далеко. После выезда из СССР Коноваленко нуждался в промежуточном пристанище и выбрал Швецию. Многие коллеги советовали именно эту страну. Она отличалась высоким уровнем жизни, а главное, попасть в ее пределы, может, было несложно. И столь же несложно было держаться в тени, если угодно, в анонимности. Вдобавок там была растущая русская колония, а в ней немало криминальных элементов, организованная в группировке, которые потихоньку налаживали в Швеции свою деятельность. Неудивительно. Ведь крысы покидают тонущий корабль первыми, а не последними. Коноваленко знал, что эти люди ему пригодятся. КГБ раньше прекрасно сотрудничал с преступным миром, а теперь и за рубежом они могут стать полезны друг другу. Он вышел из машины и подумал, что в этой стране тоже есть свои позорные пятна, хоть и весь считает образцовой. Унылые жилые кварталы напоминали и Ленинград, и Берлин. Уже сейчас на фасадах словно ближала печать грядущего упадка. И все же, поселившись в Халунди, Владимир Рыков и его жена Таня поступили совершенно правильно. В здешних многоэтажных домах обитали чуть не все национальности, и Таня с Владимиром могли жить, не привлекая к себе внимания, а им именно это и требуется. Требуется мне, — поправил он себя.